сынок. Автор: Sad Slim. Клиника опустела. Пухлые кожаные диванчики, горшки с замысловатыми цветами по углам просторной приёмной. Блестящая стойка администратора погрузились в тихое ожидание будущего дня. Екатерина Ивановна сняла серебристый увесистый бейджик с гравировкой Лёдова ЕИ. Врач-невролог высшей квалификационной категории и поморщилась. Две точки над Е в фамилии потерялись. Лёдова каждый вечер доса烦ливо изучала бейджик, словно надеясь, что чудесным образом буква Ё наконец отвоюет своё законное место. Она прошлась по кабинету, сунула сухие, шершавые пальцы в карман белого халата, нащупала сигареты. Захотелось курить. Екатерина Ивановна тоскливо поглядела в окно. Октябрьский вечер с клиской жижи расстекался по городу. Детская площадка, обычно раздражавшая гомоном и скрипом старой карусели, опустела. Меланхоличная хрущёвка напротив клиники принимала в свою утробу припозднившихся жильцов. Серые фигурки людей торопливо прижимали бляшки ключей к домофону и ныряли в подъезд, скорее из промозглых сумерек. в уют светлых душных кухонь, к булькающему борщу, продавленному дивану, к тёплым пузатым котам. Кота у Екатерины Ивановны не было. Варить борщ она не умела. Зато с удовольствием бы завернулась в одеяло, выпила кофе и полистала незамысловатый детектив. Она выглянула в холл и обратилась к девушке за стойкой администратора. "Света, я пойду потихоньку. Екатерина Ивановна тут мужчину ждёт." Света закатила глаза и многозначительно кивнула вглубь холла. Говорит, что записывался. У меня не отмечено. Переписать на другой день? Екатерина Ивановна обвела взглядом холл. Действительно, на диванчике для ожидающих приёма пациентов сидел весь какой-то сжавшийся мужичок в мятом потрёпанном пальто. Он с надеждой уставился на доктора. Вы точно к неврологу? У меня не отмечено, прогнасовела Света. Там во втором кабинете уролог ещё на месте. К нему пациент записался и не пришёл. Может, вам к урологу, а? И как неврологу? Прошелестел пациент и опустил голову. Проверьте ещё раз. Куликов Семён Борисович, 1975 года рождения. Екатерина Ивановна с тоской взглянула на гостя. Засаленные сидеющие волосы, подрагивающие пальцы, искусанные ногти. На ботинки кусками налипла бурая грязь. Профессиональное чутьё подсказывало: товарищ не за справкой в бассейн пришёл. Рука в кармане белого халата ухватила тугой, нежно-оранжевый фильтр и вытянула из пачки сигарету. Сразу после приёма. Сразу после приёма. Проходите в кабинет. Пациент уселся в кресло и прикрыл глаза. Екатерина Ивановна распахнула окно. Запахла влажной листвой, подгнивающими колючими ёжиками каштанов, первый стеклянный изморозью на лужах. Жена умерла. Разбилась в аварии автомобильной. Всё понятно, сообразила Лёдова. Мужичку бы к психиатру за антидепрессантами. Потеря близкого тяжёлое испытание, дежурно посочувствовала она. Это год назад случилось. Ничего не поделать. Проблема она в другом. У нас сын остался. Саша. 9 ему. В школе учится. Сынок мой. Пока учится. В третьем классе. Сашка вообще хорошист. Был хорошист. Но вот после аварии, как это называется, стресс у него. Я не разбираюсь. Он, в общем, стал э, глупым. Ничего не запоминает. Задачу решить не может. Таблицу умножения забыл. А мы учили. Пациент словно выталкивал из себя слова. Сгустки звуков повисали в воздухе и шлёпались в сознании Екатерины Ивановны плотными кусочками желе. Это безусловно настораживающая симптоматика. Лёдова покосилась на карту пациента. Семен Борисович, но я не могу сделать ни малейшего вывода о состоянии вашего ребёнка до тех пор, пока его не увижу. Более того, необходимо не только учитывать травматические переживания мальчика, но и изучить результаты анализов, сделать энцефалограмму в конце концов. Екатерина Ивановна откинулась на спинку кресла и машинально пригладила густые рыжие волосы, своевольно выбившиеся из-под заколки. Как ни велико было желание сию минуту отправиться домой, жалобы странного пациента её насторожили. Незадачливый отец, кажется, и не представлял, насколько срочно мальчику нужна квалифицированная помощь. В профессиональных делах Лёдова славилась скрупулёзностью, граничащей с дотошностью. Ему мама нужна, Екатерина Ивановна. Вот какие дела. Семён Борисович поднял на доктора мутные глаза. Вам необходимо привести ребёнка на приём. Всё, что вы рассказываете, это очень серьёзно. Я не могу. Пациент пошёл красными пятнами. Мальчик очень боится больниц. Вы не представляете. Он будет кричать. Что с ребёнка взять? Ему мама нужна. Мама ему и уроки делать помогала. А теперь? Подумайте, как уговорить ребёнка. Идя на поводу его страхов, вы усугубляете ситуацию. А может, мы и придём к вам домой? Вам домой? Вы же недалеко живёте. Недалеко живёте на Лермонтова. Екатерина Ивановна опешила. Шизофреник, промелькнула мысль. И знает, где я живу. Она встала и пятясь к выходу переспросила. Ко мне? Ну да. Как бы в гости. А вы его посмотрите. Так, между делом. На Лермонтова 42, квартира 15. Номер домофона 184. Людова Сужа сама сознала, что только что услышала свой точный адрес. Мальчик он хороший. Хороший. Пациент напряжённо смотрел на Екатерину Ивановну. Взгляд у него был явно ненормальный. Это невозможно. Семён Борисович, сейчас приём закончен. Денег не надо. Я предупрежу администратора. Екатерина Ивановна выскользнула за дверь. В холле было пусто и тихо. Равнодушно моргали люминесцентные лампы. Большие часы с выпуклым стеклом лёгким похрустыванием возвестили о конце рабочего дня. 9 вечера. Клиника закрывается. В растерянности посмотрев по сторонам, Екатерина Ивановна решила набрать номер Светланы. Почему эта Света нет на рабочем месте? Раздражённо возмутился внутренний голос и добавил, уже жалобно: "Когда она так нужна". Не успела Лёдова разблокировать мобильный, как тот пронзительно заголосил: "Незнакомый номер. Мама, мама, я получил двойку". Жесткий голос звучал механически, словно принадлежал к говорящей кукле. "Вы ты ошибся. Я не мама." Назвонивший завершил разговор. Лёдова с ужасом уставилась на экран мобильного. "Этот звонок просто глупая случайность по большому счёту." Однако Екатерину Ивановну захлестнула волна отчаяния. "Я не мама", тихо проговорила она. Мама и Лёдова так и не стала. Всё откладывала. Училась долго. Лучшая студентка на курсе. Дальше работа, не до того. И вот, переспевший 45-й октябрь. Тёмно-зелёные обнажённые стволы яблонь сладострастно вонзают ветви во влажную мягкость осеннего неба. Лежат под ногами в парках последние красивые, ладные, румяные яблочки. и меггонькие подгнивающие уроцы. Подов больше не будет. Жди весны. Эсхатологическое осознание себя конечной, не давшей заветного яблочка и выброшенной из цикла вечных вёсен, плескались в Екатерине Ивановне тягучей кисельной депрессией с редкими приступами ажитации на фоне самолечения коньяком. Света, внезапно материализовавшаяся у стойки администратора, Потянула Екатерина Ивановна пухлую папку с картами пациентов. Вот, на завтра полная запись. Вам плохо? Заволновалась она, заметив, как дрожат пальцы Лёдовой. Всё в порядке. Света, я тебя искала. Там пациент. Он не по моему профилю. Денег не надо. Пусть обратится в другую клинику. Света нахмурилась. Какой пациент? Куликов. Куликовых сегодня не записано. Вы же знаете, у меня всё чётко. На ватных ногах Екатерина Ивановна вошла в кабинет. Никого. Если Семён Борисович лишь галлюцинация, рождённая в союзе хронической усталости и лёгкого, ещё успешно скрываемого алкоголизма, то гресит его ботинок на стерильно белом ламинате. Определённо была реальной. Домой Екатерина Ивановна вернулась на такси. Она закрыла дверь на все обороты замка, подёрнула ручку и, убедившись в собственной безопасности, взяла было телефон, чтобы позвонить в полицию. Но домашняя обстановка, долгожданная сигарета и рюмка коньяка рассеяли тревожные мысли. Лёдова решила не суетиться и поскорей забыть о случившемся. Она долго стояла под душем. Горячая, почти обжигающая вода струилась по рыжим волосам, веснушчатым плечам, худым рукам, бледным бёдрам икрам, обтянутым голубичным кружевом вен. Разомлевшая и совершенно умиротворённая, она дотащилась до кровати, завернулась в плед и уснула. Екатерина Ивановна проснулась от тихого жалобного стона. Плач или тоскливый вой раздавался как будто бы совсем близко. Людова попыталась шевельнуться и только почувствовав собственное тело, осознала, стонет она сама. Поёжившись от противного ощущения потери контроля над собой, Екатерина Ивановна полежала с минуту, размышляя, сможет ли она снова заснуть до утра. За окном было ещё темно, но сон не шёл. Вдруг на тумбочке рядом с кроватью булькнул сообщением телефон. Лёда выпотянулась к мобильнику, скорее для того, чтобы посмотреть время. Ночные СМСки её не удивляли. Иногородние пациенты часто отправляли сообщения вот так, среди ночи, забыв сверить местное время с московским. Мама, я не могу решить задачу. Помоги. Екатерина Ивановна словно шарахнула током. Она села в кровати, и, как маленький ребёнок, которому приснился кошмар. Обхватило холодные ноги. В грудную клетку долбило сердце, ставшее вдруг огромным и тяжёлым. Снова СМСка. Номер не определяется. Мама, я приду. Скоро. Екатерина Ивановна закрыла лицо шершавыми холодными ладонями. Мысли мелькали беспорядочными вспышками. Что это? Розыгрыш? Ошибка? Может быть, какой-то рассеянный ребёнок случайно ошибся цифрой в номере телефона и теперь вместо мамы писал сообщение ей. В 3:00 ночи. Нет. Лёда узнала, что адресат жутких СМС именно она и никто больше. Телефон вибрировал и низкочастотно жужжал, словно в него вселился дьявол. Ту и дело загорался экран. Мама, я иду. Мама, я на Лермонтова. Мама, я у дома. Мама, я тут. Последнее сообщение Екатерины Ивановны не прочитала. Она словно в кататонии застыла посреди прихожей. уставившись на входную дверь. За дверью что-то еле слышно скреблось и перекатывалось. Медленно опустилась дверная ручка, как будто осторожный домошник проверял, не улыбнётся ли ему удача в виде рассеянных хозяев. Нет, она помнит, как крутила дверной замок. Заперто. Шум в коридоре затих. Снова завибрировал телефон. Мама, открой. Ну и это сообщение Екатерине Ивановне не прочла. Она стояла на кухне и пила коньяк. Губы ощущали прохладу бутылочного стекла. Налить в рюмку не получилось. Руки ходили ходуном. Она пила и словно наполнялась густым жаром. распирающий изнутри горячей, едкой и рациональной нежностью. Сынок, проворковала Екатерина Ивановна. Засохший побег схороненной материнской любви вдруг разом налился кипучим соком и зацвёл ароматными плотоядными цветами. Стало душно. Снова негромко постучали. Лёдова размеренным шагом подошла к входной двери. поднесла руку к замку. Остекленелым взглядом она смотрела на свою же ладонь, поворачивающую рычажок затвора. Всего 4 оборота. Первый, второй, третий, чет. Екатерина Ивановна вдруг отпрянула, стряхнув странное оцепенение. Она поспешно прокрутила замок обратно. Стоило ей это сделать, Как раздался резкий крик. Дверь сотряслась от ужасного удара. Ещё один. И ещё. Экран телефона загорелся. Открой, сука. Но это сообщение Екатерина Ивановна не прочитала. Она смотрела в глазок. Нескоросый мужчина в перепачканном грязью пальто. Она сразу узнала Куликова. Безумным взглядом недавний пациент уставился на Екатерину Ивановну, словно знал, что она совсем рядом. Секундное затишье сменилось истерическим припадком. Куликов рычал, царапал лицо грязными ногтями и бился в дверь. За его спиной, облокатившись о стену, тихо сидел мальчик лет 9. Белокурые пряди топорщились в разные стороны. Кожа на лице вспучилась, кое-где обнажив кости черепа. Из глазниц, ещё не до конца изъеденных насекомыми, сочилась мутная жижа. Руки безвольно раскинуты по сторонам. На тощей шее аккуратно повязан синий галстучек. Лёдова заорала. Она орала, кажется, всю ночь, а может быть, всю оставшуюся жизнь. или целую вечность. По крайней мере, так ей казалось, когда сидя в отделении полиции Екатерина Ивановна давала показания. Горло саднило. Не помогал ни горячий чай, ни ядрёные ментоловые леденцы, заботливо предложенные Светой. Ты же сказала, что никаких Куликовых не записано, прохрипела Лёдова. Ну да, так и есть. По записи не было. А то, что он сам припёрся, так это не моя ответственность. Я сразу поняла, что этот не заплатит. Не заплатит, значит, не было. Железная логика Светы отбила у Екатерины Ивановны желание спорить. Лёдова сидела напротив следователя. В отделении полиции она провела не меньше 3 часов, но до сих пор не могла восстановить картину произошедшего. Следователь скучным голосом говорил с кем-то по телефону. Гражданин Куликов летом текущего года попал в аварию с сыном. Сын погиб. Куликов спятил. Неделю назад раскопал труп сына. Труп прятал на съёмной квартире. А в свободное время бегал по городу, одержимый идеей найти ребёнку мать. Нашёл Лёдову Е. Она врач. Выследил, как гражданка Лёдова возвращается с работы. Узнал адрес Сотрудник следователь замолчал и подошёл к окну. А что делать? Заковырысто, конечно, получилось. Мальчика закопаем обратно. Куликова будем лечить. До связи. А ребёнок? Мне мальчик звонил, просил с домашним заданием помочь. Лёдова вопрошающе посмотрела на следователя. Екатерина Ивановна, поканцелярски спокойно разъяснил следователь. Я же вам говорю, сумасшедший он. Шизик и самый изобретательный. Программа он нашёл какую-то голосовую, модификатор голоса. А эта программа хоть детский, хоть женский, хоть чёрта лысого голос состряпает. Слетел с катушек человек. Вам ли не знать? В смысле, вы же с такими имеете дело. Это больше по психиатрии. Ну, в общем, сейчас идите домой. Будьте в доступе. Тут Лёдовый показалось, что следователь строго на неё посмотрел. Но главное, помните, что Куликов изолирован. Для вас опасности не представляет. Соседей поблагодарите, если бы они не вызвали полицию. Он бы вам дверь совсем расскорочил. Куликов говорил, что у него жена в аварии разбилась. Екатерина Ивановна. А если пациент вам рассказывает, что его инопланетяне похитили? Вы тоже на слово верите, усмехнулся следователь. Жена Уколикова умерла сразу после рождения их общего сына. Самоубийство. Острадавая депрессия и всё такое. Первый же день после выписки из роддома, слеганула с десятого этажа и записку оставила: "В моей смерти прошу винить Сашу. Не справилась с материнскими обязанностями". Екатерина Ивановна медленно шла по влажным листьям. Ещё утреннее небо гудело ультрамарином. День будет солнечным. Мимо весело прогремел трамвай. Город заполнялся запахами, звуками, красками и ощущениями. Ошалевшая от кошмарной ночи, балансирующая между реальностью и сном, Екатерина Ивановна не услышала, как в кармане пальто щёлкнул телефон. Новое сообщение. Мама. Спасибо за прослушивание. Не забывайте подписываться на мой канал, чтобы не пропускать новые истории. И всего вам самого лучшего.